Глава двадцать третья. Рамул. Душ принимал долго. Смывал не только пыль и пот, но и гнетущие мысли, которые не давали покоя. Жанна не просто одна из девушек. Для меня она стала настоящей занозой. Наверное, она права. Повстречаться и разбежаться не получится без последствий. Наши друзья женаты, наш разрыв повлечёт ненужные проблемы. Я не уверен, что смогу прожить всю жизнь с одним человеком. Я удивлялся друзьям, которые остепенились и не смотрели на других женщин с вожделением, словно пошли против мужской природы. Вряд ли у меня так получится быть верным одной единственной женщине. Судя по тому, как отреагировала Жанна, когда из моей палатки показалась Лена, именно верности будет ждать колючка. Свободные отношения, представил я её в объятиях другого, и мне захотелось уничтожить урода, которого, возможно, и нет в её жизни. Когда это я стал ревнивцем и собственником. Жанна права, что отодалилась. Лёгкого романа не получится, а серьёзные отношения вряд ли будут долгими. Быстро одевшись, собрался выходить. Наверное, Жанна проснулась, хотел убедиться, что она в порядке. Подошёл к розетке, чтобы снять телефон с зарядки, включил прежде чем сунуть его в карман. Посыпались сообщения и звонки. От отца было больше 6-ти. Сердце пропустило удар. Что могло случиться? Семью я предупредил о том, что уезжаю. Набираю, идут гудки. Отец трубку не берёт. Наши отношения близкими не назовёшь. В своё время я ушёл из дома по его вине. Родитель боялся, что я пропаду на улице, поэтому силой пытался вернуть. Несколько раз у отца это получалось. Он даже запирал меня в комнате, а Мадина, моя маленькая сестрёнка, всегда приходила мне на помощь. А в один из дней он понял, что я сильнее его, и оставил меня в покое. Телефон зазвонил. Да, я тебя слушаю, принял вызов. Почему не могу дозвониться до тебя столько дней? нервно выговорил родитель. Явно что-то случилось. Зачем я тебя так срочно понадобился? стараясь говорить спокойно. Мадина заболела. Жанна. Блин. Мы тут последний день, поехали на озеро, предложила Ира. Что сидеть в гостинице? Надеюсь, ты не про натрон? спросила её Вика. Нет, Дэн предлагает поехать на горячие источники. Билет стоит где-то 5 долларов. Говорят, там классно. Я могла подтвердить, но промолчала. Ребята не знали, что той ночью мы с Азаматом ездили на Чемко. Это была незабываемая поездка, которую нужно выкинуть из головы. Мы приехали отдыхать а у меня настроение на нуле. Не хотелось есть, гулять, разговаривать. Меня вчера выписали. Ребята, покорив вершину, спустились на автобусе, отдохнули ночь и теперь хотели приключений. Вчера они собирались отсыпаться до самого отлёта, но уже с утра засобирались на горячие источники Чемка. Отогрелись и за приключениями. Я просматривала фотографии, сделанные на самой вершине Килиманджаро. Ребята на снимках довольные, но уставшие. Я не могу. В глаза горят. Всё это мне не дано было ощутить. Азамат потратил кучу денег, чтобы затащить меня в постель, но как только понял, что ему ничего не обломится, улетел в Москву. Испытывало небольшое злорадство, дорого ему обошёлся облом. Вчера Рамул перед отлётом заглянул в больницу, чтобы убедиться, что со мной всё хорошо. Я его даже поблагодарить не успела. Быстро произнёс прощальную речь и свалил в закат. «Жанна, мне нужно срочно вернуться в Москву, я опаздываю на самолёт. Ещё увидимся». Посмотрел, будто действительно сожалел, что оставляет. «Поправляйся. До встречи». «Я пас, а вы идите», — произнесла я. Те источники хранили много воспоминаний, которые мне хотелось выкинуть из головы. «Плохо себя чувствуешь?» — поинтересовался Саня. Он немного замкнулся, ведь оказался единственным парнем в нашей группе, которые не покорили Килля. Да, слабость. Я посплю немного. Я тоже останусь, произнесла Лена. Ребята продолжали держаться от неё особняком. Денег не осталось совсем, попыталась оправдать своё желание остаться в гостинице. А вот мне совсем не хотелось оставаться вместе с ней в номере. Хорошо, что у нас разные спальни. Жан, вставай и поехали с нами, строго произнёс Дэн. Он вообще что-то часто начал командовать. «Я не собираюсь весь день наблюдать за тем, как они под пальмами обжимаются». «Ты собрался с Жанной обниматься?» — веселясь спросила Вика. «Если хорошо попросит». Теперь засмеялась я. «У тебя после покорения Килли самомнение выросло?» «От тебя ничего не скрыть», — поиграв бровями. «Поедешь с нами, расскажу, до каких размеров». «Какое заманчивое предложение, сгораю от нетерпения». «Не только у Дэна самомнение выросло. Ты на Славку посмотри, будто Олимпиаду выиграл!» Ткнула Вика своего парня в бок. Саня незаметно вышел из комнаты. «Ладно, уговорили. Поеду с вами». Про себя добавила, что буду вытеснять старые воспоминания, заменяя их на новые. «Вчера я звонила папе. Пришлось признаться, что Килиманджаро меня не приняла. Я её не покорила. Значит, мы с ней ещё встретимся». Когда это будет, пока неизвестно. Родитель категорически отказался отпускать меня ещё раз в опасное путешествие. Оказывается, папа всё это время сильно волновался. С Олей и близнецами всё в порядке. Они соскучились по мне и ждут возвращения. Сомневаюсь, что братишки соскучились. Они ещё мало что понимают, но всё равно приятно. А вот я соскучилась, не терпелась скорее их увидеть. Мы прекрасно провели время на Чемка». Плохо, что я постоянно вспоминала нашу ночную поездку с Рамулом. Поцелуй. Блин, столько раз с лёгкостью запрещала себе влюбляться, а тут сердце дало сбой. Устала слушаться, выбрала кобеля, которому нужна была одна ночь, не думая о нём. Было и прошло. Это хорошо, что всё закончилось, не успев начаться. Я ведь всегда была ярой мужененавистницей. Стоит продолжить в том же духе. Чуть расслабилась, и вот результат. забиваю голову всякой ерундой. С Деном мы всё время проболтали. Он за эти дни словно стал старше и мудрее. Надеюсь, перемены надолго. Горы выбили дурь из его головы. Дэн даже отмечать не стал в баре удачное восхождение. Да и отдохнуть культурно его идея. Денис удивлял, Ленке предложил с нами поехать, заплатил за билет. Она всячески старалась подлизаться, но ребята всё ещё злились, поэтому не спешили забывать. Поведение Замата не только у меня вызывало недоумение, но мы старались не обсуждать сложившуюся ситуацию. Уехал и уехал с Денисом. Мы раньше неплохо общались в университете. Я рада, что эта поездка не испортила наших отношений, а то, что было в первые дни, забылось. Вечером, когда мы вернулись в отель, позвонила Машка. Они с Тигром прилетели в Москву после затянувшегося медового месяца. Завтра мы увидимся с подругой Ты почему не рассказала, что рамол ходил с вами в горы? возмутилась Машка после того, как мы отлично поболтали. Даже в голову не взяла, сооглала Бодра. А кто-то видно не умеет держать язык за зубами. Это секрет был. Жан, ты ведь понимаешь, он ради тебя во всё это ввязался. Машка слишком добрая, верит в чудеса и в любовь вот таких вот бабников. Своего перевоспитала, думает, и рамола можно. Ага, чтобы переспать со мной. Ни один мужик только ради секса не полетит в Африку. Он что, тебя в Москве дождаться не мог? Тут я согласна. Мне тоже эти мысли покоя не давали. У меня порой складывалось впечатление, что Рамул с кем-то поспорил. Вот и полетел. Не спешил сдаваться. Радует, что потратив столько бабок, он остался с носом. Машка рассмеялась. Не верю я в спор, Жанна. Ну ты придумала. Завтра жду подробностей. Моя интуиция подсказывает, что вряд ли он оставит тебя в покое. Лучше пусть оставит. Второй раз на его удочку я не попадусь.